Глава 23. Вообще-то эта информация не афишировалась. Храмовники и прочие чины не распространялись, однако весь город знал. Всем было известно о том, что в последние несколько лет алтарь, вокруг которого был выстроен главный храм и внутри которого хранился божественный артефакт, начал проваливаться под землю. Точнее, процесс проваливания начался сразу, еще в момент строительства, но критичных масштабов достиг лишь сейчас. Причины? Божественный артефакт. Он был слишком тяжелым, давил с невероятной силой. Буквально через пару лет после завершения строительства под храмом начались работы по укреплению. Насколько мне известно, служителям даже пришлось забивать камнями расположенный под центральным залом подвал. Пространство под алтарем укрепляли все эти годы. Там всегда что-то достроили. они так давно центральный зал вообще закрыли. Потом пронёсся слух, мол, место, на котором стоит алтарь, ремонту уже не подлежит, алтарь будут переносить, вернее передвигать. Позже слух подтвердился, и я бегала по потолку, потому что перенос означал, что артефакт откроют. Откроют реликвию, которую я никогда не видела, но чью мощь признавали все. Ведь с религией как? Это штука специфичная. Было, не было божественное чудо, поди разбери. Но с артефактом из главного храма чудеса случались, я сама лично являлась их свидетелем. Два столетия назад к стенам города подошли отряды смертоносной армии варваров, взяли столицу в осаду. Но на третий день главный храм озарился светом, и за стенами начался огненный дождь. Капли огня прожигали всё. Варвары бежали, хотя уйти смогли немногие. Через полвека после этого события наступила ужасная жара с сильнейшей засухой. И когда в городе закончилась вода, когда от этой нехватки начали болеть и умирать люди, здание главного храма засветилось опять. Артефакт вызвал дождь, который перешёл в трёхдневный ливень. В тот момент я даже преклонила колени, благодаря и признавая силу тех, кто фактически пришёл на смену нам, волшебным существам. Культ божественных близнецов возник очень давно, и невозможно сказать, что это боги нас уничтожили. Нет, их появление с умиранием волшебства не связано. Более того, посещала меня одна крамольная мысль. Источник волшебства под городом. Почему он существует? Почему не истощается? За время своих скитаний я посетила множество городов, сотни деревень, бывала в монастырях и иных специфических местах. Я даже встречала следы волшебных источников, они напоминали безжизненные пересохшие ручьи. А источник, расположенный здесь, жил год за годом, из века в век он оставался стабильным. Объективно существовала лишь одна сила, способная его стабилизировать — божественный артефакт. Сначала эта теория казалась мне сомнительной, но чем дольше я контактировала с волшебными предметами, тем больше убеждалась, что подобные союзы возможны. В упрощенном варианте существует совместимость и несовместимость, но если копнуть глубже, можно найти много всего. В моей коллекции имелись артефакты, которые подзаряжали друг друга. Были те, что, даже являясь совместимыми, вызывали перекрестную эрозию основы, взаимно разъедали металл и камень оправ. Пара, стабилизирующая свойства друг друга, тоже было но в случае моих артефактов стабилизация являлась обоюдной, а тут — не знаю. Впрочем, утверждать, будто секрет выживания источника кроется в близости божественного артефакта, тоже не стану, но очень похоже на то. Разумеется, я мечтала взглянуть на артефакт. Даже предпринимала несколько попыток, но всё напрасно. Защита храмовой реликвии была не по зубам одной феи. Я ведь и почувствовать его не могла. Золотой ящик с толстыми стенами экранировал вообще всё. А тут перенос. Понятия не имею, как хромовники это сделают, ведь артефакт неподъёмный. Не зря он продавливает прочнейшее каменное основание. Но мероприятие в любом случае закрытое. Простых смертных в центральный зал никто не приглашал. Америн, милая, так о чём загрустила? Выдёргивая из этих мыслей, позвал Грэм. Я вздохнула и ответила. Нет, ничего, просто... Хочешь посмотреть на перенос артефакта? С лёгкостью догадался он. «Угу. Хочу, но это невозможно». Я была абсолютно серьёзна. «В главный зал допустят только короля, архиепископа и настоятеля. Больше никому входа нет. Остальным предстоит толпиться на улице и ждать». Я подумала и добавила. «Кстати, там уже точно собралась половина города. Твоему ведомству не нужно обеспечивать порядок». «Нужно». Эйнарц улыбнулся. «Но всё под контролем. Операция давно спланирована. Там и без меня разберутся». Я кивнула, не зная, что делать дальше. Ведь мы с Грэмом теперь пара. Меня даже боевому отряду показали. Явно, чтобы не сбежала. Но я и не собиралась бежать, просто... А что теперь? Как себя вести? Кофе ему готовить? За ручку с ним ходить? Крепко зажмурившись, я попыталась собраться с мыслями, но меня отвлекли. «Милая, одевайся. Пойдём посмотрим на эти божественные реликвии». Я приоткрыла один глаз. Затем открыла второй и нахмурилась. «Шутишь? В храм никого не пустят». А то, что ты начальник стражи, ничего не значит». «Как это не значит?» — возмутился совершенно голый Грэм. Я закатила глаза и собралась объяснить. «Рассказать, что здесь, в отличие от всяких дальних застав, всё не так просто. Например, кроме правил, есть баранья упертость служителей, которые светской власти не подчиняются. Только Грэм и не планировал переть на пролом. Драгоценная моя, успокойся. Мы пойдём другим путём, менее извилистым». Я замерла и уставилась пристально. «Он серьёзно?» В самом деле решил исполнить моё жгучее желание. Почему у меня такое ощущение, что твой менее извилистый путь не очень законный? Я развеселилась, хотя пыталась выглядеть строгой. Потому что ты умная, проницательная женщина. Парировал листец недобитый. Подался вперёд и, коснувшись губами моих губ, добавил. Женщина, ради которой я готов на всё. Конечно, я растаяла, умом понимала, что не надо бы, но поплыла, как наивная малолетка. Просто подобные слова сами по себе редкость, а уж подкрепленные действием тем более. В том, что Эйнард с словами не ограничится, я была убеждена. Спустя четверть часа, которые ушли на то, чтобы привести себя в порядок и одеться, началось занимательное. Мы с Грэмом вышли из спальни и тут же столкнулись с целой делегацией. Стражники из боевого отряда уже ушли, их место заняла компания гостиничных слуг во главе с хозяином. Все пребывали в возбуждении. Весть о том, что начальник департамента городской стражи выжил, произвела однозначный фурор. Я, покидая спальню, подвоха не ждала и о встречах не думала, поэтому споткнулась и растерялась. Вот только нас не заметили. Ожидающие даже на распахнувшуюся дверь внимания не обратили. Кто-то, ну очень качественно, отводил людям глаза. Кто? Вопрос риторический, и я посмотрела на Грэма с прищуром. Впрочем, вопросов задавать не стало позволило увлечь себя дальше, прочь, покоев и по лестнице вниз. Когда такие же незамеченные мы выбрались на залитую солнечным светом улицу, я не выдержала и уточнила. «Грэм, когда ты впервые пришел в мою лавку, то сказал, что поселился поблизости, то есть по соседству с нашим кварталом. И? Это гостиница на другом конце города», — напомнила я строго. Всё-таки рассчитывала услышать про переезд, ведь не мог он явиться в мою лавку не просто так. «Ну да», — отозвался Грэм, пряча улыбку. «На другом? Ну разве ж это далеко? Тут идти-то каких-то полчаса верхом». «Угу», — я нахмурилась, испытывая смешанное чувство. Искать подвох в нашем знакомстве по-прежнему не хотелось, но он там однозначно был. Я даже хотела продолжить допрос, но закрыла рот, решив, что смешивать такие разговоры с противозаконной деятельностью не нужно. позже узнаю «Сейчас лучше сосредоточиться на нашей вылазке и способностях эйнерца Идеальный отвод глаз я уже видела, что еще?» Но все оказалось не так уж невероятно. Продолжая оставаться личностями, не вызывающими интересы окружающих, мы поймали извозчика, доехали до главного храма и, прорвавшись сквозь внушительную толпу, нырнули в переулок, где располагался мой алтарь. Там народу тоже хватало, но отвод глаз продолжал доказывать свою идеальность. Нас не видели, и когда Грэм подвёл к уже знакомому фрагменту стены, никто и головы не повернул. Мой спутник с лёгкостью отыскал рычаг, и часть стены плавно повернулась, впуская в тёмное нутро потайного хода. Шаг вперёд, ещё один, и она вернулась на место, а мы оказались в темноте. Дальше был зажжённый Грэмом неяркий пульсар. После этого путешествие продолжилось. Кто как, а я, конечно, вспомнила про эти влоги с Митриком. Тот факт, что служители совсем недавно пользовались этим самым ходом, немного напряг. Спустя несколько минут мы оказались в тупике, и Грэм хитро подмигнул. Готова, малышка? Внутри всё затрепетало от предвкушения, и я кивнула. Только ведём себя тихо. Эйнардс важно потряс указательным пальцем. В этот миг сквозь толщу стен проник гул главного колокола. Бом-бом-бом. По спине пробежала волна мурашек, а Грэм погасил пульсар и нажал на некий неприметный камень. Раздался невразумительный скрип, и кромешная темнота сменилась полумраком. Снаружи горели светильники, их свет добрался и до нас. «Пригнись», — шепнул Эйнардс, утягивая за руку вниз, и я подчинилась. Мы снова двинулись вперёд. И не скажу, что я удивилась. То есть удивилась, но не так сильно, как могла. Мы очутились в святая святых, том самом закрытом на реставрацию зале. Причем вышли очень удачно. За декоративным каменным ограждением, которое напоминало решетчатый забор и обозначало сектор, предназначенный для важных персон. Пригнувшись, мы с Грэмом добрались до этого ограждения и, опустившись прямо на пол, прильнули к забору. Прорези были широкими, видимость отличной, поэтому разглядеть не составило труда. Все происходило в шагах в пятидесяти от нас. Возле прямоугольного провала стояли три фигуры, самой помпезной из которых была фигура короля. Фрол шестой разоделся так, что глаза заслезились. Золотое шитье, драгоценные камни, да еще малая корона, усеянная рубинами. Архиепископ предпочел одежду попроще, а настоятель главного храма и вовсе надел обыкновенную рясу. Он стоял с глубоко надвинутым капюшоном, на груди висел священный знак. Эти трое стояли вокруг провала, в котором тускло мерцала алтарная крышка. Архиепископ с настоятелем молились. Я непроизвольно нахмурилась, когда по городу пополз слух о переносе алтаря, моим первым вопросом было «А как его перенесут?». Затем появились подробности, мол, на великий обряд допустят лишь троих, и вопрос непосредственного переноса стал еще более непонятным. Причем удивлялась не только я, все горожане, и новая волна слухов не заставила себя ждать. Оказалось, что в главном храме долго совершали молебны, в результате чего получили знамение с датой переноса и божественным сообщением, что всё будет в порядке, помощь придёт. Прямо сейчас король, архиепископ и настоятель именно этой помощи и ждали. По крайней мере, лезть провал, чтобы поднять неподъёмный золотой ящик. Никто из них не спешил. И всё бы хорошо, но было в этом их стоянии что-то неправильное, насторожившее настолько, что я отвернулась, отлепившись от щели, и прикрыла глаза. Я сосредоточилась на ином, нечеловеческом видении. Открытие номер один. В главном зале слоистым туманом висела некая сила, которая отличалась от моей, но с моей не конфликтовала. Открытие номер два. Я почуяла знакомый след. Артефакты я люблю, но на них не помешана. Уж чем, а доскональным изучением и запоминанием каждого не занимаюсь. Конкретно этот вообще не изучала, но отпечаток запомнился хорошо». Просто пока мы с отцом Митриком торговались, я несколько раз обращалась к отпечатку амулета, чтобы понять, а вдруг безобидность вещицы лишь мерещится. Сейчас я ощущала след именно этого артефакта. Он был на настоятеле главного храма, и, вспомнив про уточнённое Грэмом свойства способность менять внешность, я мысленно протянула. «Так...»